Глава 48. Снова Чалый. Утро началось с неприятного сюрприза. Пленный Килдинг оказался мертв. Раскусил ампулу в воротнике и свел счеты с жизнью. Мертвые не болтают. Хорошо хоть другой пакости сотворить не смог. Памятуя, что не все, что выглядит мертвым, мертво, ему сделали контрольные выстрелы в сердце и голову. Рой между тем размышлял о чем-то, жуя жевательную резинку. Батя выглядел так, словно что-то знал, да и Яр лишний раз проверил оружие. «Что он одумал?» Хмуро остановилась Саша, прикладываясь к фляге с живцом. «Похоже, я все понял», – задумчиво сказал Рой. «Вроде бы есть возможность кое-что сделать». Рядом с Сашей аккуратно появилась экс-квас Лена, негласный лидер великолепной пятерки. Постепенно собрались все, кроме четверых человек, на постах. «Все началось с Чалова», — начал Рой. «Гений преступного мира, мастер шпионажа, скорее даже Мур-оборотень. Для муров и внешников он бородатый Чалый, для остальных рейдеров — везучий и опытный рейдер-якорь с другим лицом. Подставные ментаты прикроют». Так этот тип и умудрялся вскрывать людей и продавать внешникам органы, а рейдерам часть оружия от внешников. Естественно, он стал самым богатым человеком улья. Потом, когда устроил гладиаторские бои для муров, стал и их доить. А большие деньги — это еще и куча подельников, с которыми нужно делиться. Рой помолчал. Так появляются двуличные стронги, такие как Медведь, Гора и их подельники, Сивый, Пес, Черт через которых Чал избывал часть оружия. Они же его и прикрывают, предупреждая об облавах на муров. И это еще не полный список. От килдингов приходят Рэм, Астарта и Бадун, помогая подменить некоторых людей, стирая память и оказывая другую помощь. И, наконец, присоединяется третья сила — институт, от которого приходится Игак и еще некоторые личности. Все работают сообща. Режут людей, продавая их органы, сбывают горячее оружие и получают свою долю. И тут появляется Нина, которая торгует информацией и застает Чалова, меняющего облик на квартире у Сайгака. Это катастрофа. Весь черный рынок засвечен, можно потерять все, да еще и погибнуть под пытками. Тогда же подельники Чала и Сайгак решают убрать Нину, предупреждают остальных и выполняют это. Рой сделал паузу и снова глотнул из фляги. Снайпер, убивший Нину, пропадает. Появляется Гамбит. Пока еще никто не знает, что это и есть Нина. Рождается версия о флешке Нины. Стронги ищут Гамбита по своим каналам. Муры по своим. Бадун же глядит в стабах, работая барменом и слушая сплетни, иногда блокируя у Астарты свою память, чтобы проскользнуть мимо ментатов. Килды засекают Нину в райском уголке и взрывают его и замок, чтобы заставить молчать и взять очередной куш. Но Нина, прикидываясь гамбитом, добирается до кумарника и встречает меня. Бадун видит ее, у него воскресает память, он вспоминает, что он килдинг и что ищет этого человека, делает диверсии, минирует дом бати, где некоторое время была Нина, и бежит рассказать подельникам. Рой снова приложился к фляге. «Как мы проверяли Нину, думаю, нет нужды рассказывать. И тут же нарвались на килдингов, которые вышли по ее душу, а затем на стронгов-предателей, Гору и остальных, тоже искавших ее. Все предатели, которые встретили нас, погибли. Мы с Дианой, дар которой хотели использовать килдинги, попали к стронгам, среди которых еще оставались предатели-медведи Сайгак из института. Сайгак считал, что Гамбит мог мне что-то рассказать или передать, все бы ничего, но тут появляется Саша под новой личиной и Пейн, которые подозревают меня и устраивают небольшое шоу, чтобы войти в доверие. Мы убегаем из капкана, но эти люди подстраховались. Некоторое время назад к Саше присоединился шпион от килдингов, патрон. Так они пасут меня и Сашу и уже в стабе придумывают новый план». «Это когда нас отправили в тот бордель, где ждали Рэм со стартой?» — спросил Уайт. «Нет», — покачал головой Рой. «Сначала меня встретил Бадун и рассказал историю о том, что он работает на институт, и Гамбит даст мне флешку, которую лучше уничтожить. Потом он встретил Ярика, который не пьет и ни разу не посещал бар в Кумарнике, а значит, его видеть не мог» и рассказал про гамбита и бордель неподалеку. А потом нас с Сашей встречает Сайгак и рассказывает про гамбита, как он якобы убил Нину, связался с килдингами и нашел флешку. И не врет, он сам верит в то, что говорит, а о том, что тоже связан с килдами, умалчивает. Сайгак и Бадун не доверяют друг другу, бадум даже просит убить человека из института. Гамбит, то есть Нина, видит их и тоже предупреждает, что ее могут кому-то продать или подставить, и просит согласиться. А потом, когда получает от меня отказ, сбегает. Мы едем на подставу в Долс, где нас уже ждут медведь, Рэм и Астарта. Медведь погибает, Рэм и Астарта бегут а с ними и Бадун, который так удачно подготовил ловушку. Рой взял паузу. А в это время наши друзья Атлас и Альфонс ходят по улью, выдавая себя за доктора и пытаясь отыскать следы Бадуна, Чалова, Сайгака и всех, кто с ними связан, путем банальной торговли поддельными стволами. И тут случается то, чего никто не ждал. Баклан резко становится богатым и захватывает Гамбита, точнее Нину. И в это же время Лена докладывает мне, что кто-то кое-что ему подсказал, и он готовит на нас покушение. Атлас сообщает, что Бадун и несколько его приятелей тоже желают того же, а Рэм отправилась за пленником. Баклан садится в лужу, Рэм ворует важного и опасного свидетеля и натравливает на нас стаю, а бадун приходит чтобы добить атлас демаскируется как и альфонс и нам удается отбиться плюс приходит понимание что за нами все время шпионил патрон рой сделал паузу так вот к чему я все это говорю бадун крутится где то рядом в нескольких километрах от магнита а старта или здесь или двинулась за подкреплением и где то остался советчик с умением хорошо вычислять, которого, по словам нашего друга, Гектара, зовут Ведьмак. Но сам Баклан зовет его калькулятором. Так или иначе, я хочу кое-что проверить. Все помнят, что я спросил Бадуна о моем дневнике. Что он тогда ответил? — Что он учалова ответила Нина. — Это был тот самый дневник исследователя, который ты вел, попав вулей? — Да, он самый ты читала не его а батины мемуары о моих хм, похождениях так вот аня возьми пожалуйста любую мою вещь и попробуй определить где находится мой дневник аня понятливо кивнула и коснулась самого роя он в магните ошеломленно сказала она так и знал удовлетворенно кивнул рой